Глава 83 Домой вернулась одна и в жутком настроении. Ночь тоже прошла не очень. Вроде бы все правильно сделала. Но от осознания этого мне лучше не становится. Скорее наоборот. Следующим утром пришла на репетицию разбитая, не выспавшаяся. Сегодня еще активно задействована Лара. Думала, что все, день будет нелегким с самого начала. Достанет злая фея меня до самых печенок своими придирками. Но нет. «Сегодня Лара в хорошем настроении, прямо сияет, довольная-довольная, смеется, со всеми общается, меня просто игнорирует или иногда все-таки смотрит эдак победно свысока, но лучше уж так». Под конец репетиции в зале появился продюсер. А когда все закончилось, Ярослав поблагодарил всех за хорошую работу и сказал, что завтра мы уже начнем репетировать в настоящем театре, чтобы привыкали к сцене, где в будущем будем выступать». После объявления Лара бабочкой слетела со сцены, дошла до Левина, взяла его под руку, прижалась к нему всей своей немалой грудью, поцеловала, и вместе они ушли из зала. У меня внутри словно все опустилось. выпила воздух. Дышать. Надо как-то дышать. Чувствую, как меня берут за руку и куда-то ведут. Я не вижу, куда. Перед глазами все расплывается. Борюсь с собой, чтобы не расплакаться при всех. «Все, мы тут одни», — говорит голос Ника, и меня отпускает. Плачу от души в голос на плече у Денджера. «Подумать только». Вяло сопротивляюсь, когда Ник усаживает меня к себе на колени, гладит еще сочувственно по голове, как кошку. «Ну ладно, все, все. Чего ты плачешь за всяких дураков? Не надо». «Вроде и успокаиваюсь, остановить плач так просто не могу». Он перешел в стадию некрасивых всхлипываний. «Саша». «Что?» — грустно спрашиваю я. «Если ты не перестаешь плакать, я начну тебя целовать». «Где логика?» «Ну, ты либо рассердишься, либо увлечешься. В любом случае отвлечешься». Огляделась. Чей-то ныне пустой кабинет. Утерла слезы. «Пойдем в кафе посидим», — предложила я. «Вот с этого, в принципе, надо было начинать», — хмыкнул Ник. Не сейчас, а вообще знакомство. А ты все, нет и нет, не пойду. И мы с Денджером пошли. Правда, не в кафе, а в бар. Запрет на распитие крепких напитков с Ника ведь нет. Мне хотелось просто посидеть среди людей. А вот моему коллеге именно расслабиться. В итоге Ник меня тоже подбил на полноценный отдых. И вот уже спустя некоторое время мне в принципе хорошо. И душа не болит. Ник задумчиво жует лимон. Знаешь? Я вот тут все думаю. Странно это как-то. На Славку не похоже. Если ты говоришь, что с Ларой он встречался, потом расстался. Потом, насколько я знаю, она успела за этот промежуток времени повстречаться с парой бизнесменов, то... Ну, не похоже это на Славку. Не стал бы он с ней снова спать. Чего у него, баб мало, что ли, которая готова по первому зову в кровать запрыгнуть. А тут еще... Так как будто специально и демонстративно возобновил отношения с той, которая считается твоей соперницей. «Ну так, я вчера отказалась ехать к нему в гости. Это месть», — мрачно произнесла я и сделала очередной глоток из объемного высокого бокала. «Знаешь, я думаю, если бы Слава действительно хотел, чтобы ты поехала к нему в гости, ты бы поехала». «И что ты думаешь?» «Я могу предположить, что ты ему все-таки нравишься, но чувства к фортуне у него не остыли. И вроде и хочется, и колется, а поскольку нравишься, то он считает, что ты достойна. Не просто быть для постельных утех. Поэтому Слары так решил тебя отвадить, чтобы наверняка. Так я и так к нему не лезла, чтобы меня отваживать. Нет, ну ты не лезла, конечно, но со стороны знаешь, как оно смотрелась. Ты на него смотрела, особенно в последнее время. Так восторженно, восхищенно. Внимала к каждому слову, а уж как раскрывалась на сцене под его взглядом. Конечно, ему это нравилось. Кому не понравится. Вот чтобы не было соблазна, он и ограждает тебя от себя. На самом деле, такого черствого, старого, продуманного, расчетливого, да еще и влюбленного в другое мужика. Пыркнула. «Ник, ты сказочник. Думай тогда сама как хочешь», — обиделся Ник. «Чего теперь делать-то? Ты же в новую для себя сферу ввязалась только ради него. Так и будешь себя насиловать. Тебя ж трясет перед каждым выходом на сцену». Поморщилась. «Контракт уже подписан. Несколько лет уж переживу, но, знаешь, я понемногу втягиваюсь. Страх, конечно, есть, но после того, как настроясь на нужную волну, он отступает. И тогда приходит удовольствие, адреналин, какой в обычной жизни не испытываешь». «О, ну, значит, ты еще можешь тянуться. Не представляешь, какие эмоции можно получить, когда выступаешь перед многотысячным залом. Там такой заряд, что, ух, такие моменты ты получаешь не просто адреналин, это настоящая эйфория». С Ником сидеть в баре было хорошо, но настал момент, когда я вернулась домой, осталась одна, и все. Снова тоска, боль, грусть. Но и выпитое дало о себе знать. Быстро уснула, избавившись от неприятных чувств. Утром написал Ник, предложил в выходные погулять. Ответила осторожно, что может быть, хотя настроения сейчас никакого. Вообще хочется не на репетицию ехать, а зарыться в одеяло и тихонько страдать. Даже не из-за Ярослава, а от собственной дурости и глупых чувств, которые не так-то просто из себя вытравить. Но все же собралась и на репетицию поехала. Место новое, но лица все те же. Демонстративно сияющая Лара, которая сегодня особенно хороша и прекрасна. Да, я уже знаю это чувство, когда ты словно раскрываешься только потому, что тебе оказывает внимание и забота один мужчина, умеющий вдохновлять и заставлять чувствовать себя лучшей. Репетиция идет своим чередом, Лара блистает. Ник пытается меня растормошить, но тщетно. В какой-то момент еще и споткнулась, больно упав на коленку. Скорее встала, не показав боли. Пусть лучше посмеются, чем жалеют. Настроение скатилось ниже некуда. «Всем здравствуйте!» В зале появился антрепренер. Сверкая белозубой улыбкой, Макс оглядел всех веселым взглядом. Прошу прощения, что не удалось прийти раньше, что прерываю. Я владелец этого театра, Макс Орлов. Ярослав разрешил мне прийти и посмотреть вашу репетицию. Надеюсь, никто не будет против, если я поприсутствую. Никто ничего против не сказал. Видимо, помня свою прошлую не слишком удачную попытку очаровать Орлова. Лара воодушевилась, можно сказать, расправила грудь и прямо-таки хорошо играет. У нас в мюзикле «Злая фея, хоть и злая, но не старая», Такая в самом расцвете лет и сил. И короля соблазняет, и придворных очаровывает, и принца ловит, на цепь сажает. И как давай охмурять!»